Глава 3. Есть всё-таки подходящий вариант. После долгого молчания и наблюдения за ближним сектором пространства на радаре, радостно воскликнул я, тёща пальцем в маленький светящийся объект в двух шагах, то есть в 20.000 км от нас. В снупе рули вон к тому техническому модулю. Я указал космопеху, который в данную минуту исполнял роль первого пилота, куда нужно направить офицерский челнок. на котором мы наконец-то покинули Йорк-таун и сейчас пытались затеряться в ночи космоса. Шаттл, в который нас усадил Абадайя, оказался не таким уж и скоростным, тем более с дополнительными топливными баками на внешней подвеске, но всё равно был быстрее, чем летящий с нами на пересекающихся курсах одинокий техномодуль. Модуль представлял собой штатный малый ремонтный корабль, такие были как на наших кораблях, так и на кораблях Янки. и выполняли функции передвижной станции для проведения наружных работ обшивки либо функции транспортировки грузов, персонала и прочего. Почему модуль оказался один без своего основного корабля, я не знал. Более того, по траектории следования я понял, что тот направляется куда-то очень далеко, ибо все американские корабли, которые находились поблизости, располагались в противоположной стороне от направления движения данного шаттла. Я быстро прочертил его невероятную траекторию и удовлетворённо откинулся на спинку кресла второго пилота. "Точно нам нужно к этим заморажкам, сэр", переспросил меня Снуппи. "Точно", кивнул я утвердительно. "Но почему к заморажкам? Мы на флоте так называем техников", отмахнулся тот, вечно в своих засаленных комбинезонах снуёт по кораблю и руки постоянно в каком-то масле. "Понятно", улыбнулся я, вставая с кресла. "Веди шаттл прямо к модулю — На запросы, если будут поступать, не отвечай. — Да я и не собирался, — буркнул Снупи. — Много будет для них чести, чтобы с офицерского челнока отвечать этим поросятам. Я кивнул и, оставив своего нового первого пилота следить за приборами, прошел в салон шаттла, где расположились еще трое моих спутников. Адмирал Дрейк по-прежнему в невменяемом состоянии возлежал на трех предварительно опущенных и раздвинутых креслах. На противоположной стороне расселись Капрал Дули и рядовой Дейл. Капрал Дули молчал, закрыв глаза, в то время как Дейл что-то ему беспрерывно лил в уши. Капрал позёвывал, делая вид, что слушает, но по его кислому выражению лица было видно, что собеседник его явно уже начинал доставать. При моём появлении двое космопехов встали и вытянулись по стойке смирно. По такой реакции я окончательно убедился, что эти ребята принимают меня за своего, и что более важно, «За своего командира!» «Парни, оставьте старших по званию и обсудить грандиозные планы на будущее!» Улыбнувшись, попросил я морпехов выйти. «Есть, сэр!» Дули взял под козырек и, скосив глаза на посапывающее тело дрелька, тихо произнес. «Только совсем не факт, что вам удастся эти планы обсудить!» «Не переживай! Ваш адмирал не такой уставший, как кажется на первый взгляд!» загадочно хмыкнул я, провожая взглядом выходящих Дейла и Дули. Лучше пока решите со снупом, как будете брать на абордаж модуль, к которому мы в данный момент направляемся. Понял, сэр, оборудованный кивнул Капрал, скрываясь в кабине пилота. Я же повернулся и стал внимательно наблюдать за спящим, а вернее, за якобы спящим адмиралом. Как я и предполагал, алкогольное забытье Итана Дрейка оказалось не таким глубоким, как считалось прежде. Наш бывший командующий шестым ударным флотом, после моей фразы в его сторону, когда я общался с Дули, похоже, понял, что рассекречен, но продолжал играть роль спящего. Перестаньте поясничать, господин Дрейк, сказал я, подходя ближе. На заканчивайте этот спектакль одного актёра. Я точно не ваш зритель. Можете своих морских котиков отводить за нас. Да, добавил Смит, но не меня. Вставайте, вставайте, я вам говорю. У меня к вам серьезный разговор о наших дальнейших действиях». Старик, кряхтяя, якобы протирая глаза, посмотрел на меня, причем с совершенно ясным взглядом. «Каким, черт возьми, образом вам, Алекс, удалось меня раскусить?» – недовольно прокряхтел адмирал, садясь передо мной. «В свое время даже моя обожаемая супруга не могла понять, тресв я или пьян. Она, поверьте, была многоопытным в этом деле человеком. Я, к счастью, не ваша супруга. И к тому же немного знаком по собственному опыту и наблюдениям со стороны за действием алкоголя на человека после процедур в регенерирующей капсуле, улыбнулся Адрейку, садясь напротив адмирала. Как мне известно, вы не один час пролежали после полученного ранения в метка капсуле, которая через систему капельниц накачала вас таким количеством восстанавливающих препаратов, что, думаю, вы стали весить на пару тройку килограммов больше. Но вот не задача, часть из этих лекарств Не хотят ни в какое сочетаться с алкоголем даже в самых малых дозах. Не испортий, я это по себе знаю. Пусть это было и очень давно, но мне хватило. "К сожалению, крайний раз, когда я валялся в регенерирующих капсуле, это было во время гражданской войны дистриктов", признался адмирал Дрейк. "После Господь хранил меня от серьёзных ранений до нашей с вами встречи. Поэтому я даже не догадывался о том, что пить спиртное после данной процедуры нельзя". "Но почему нельзя? Можно расмялся я. Просто реакция организма испытуемого будет, так сказать, необычной. В общем, если бы вы выпили во время нашей последней встречи настоящие виски, уже после первого же бокала, валялись бы в собственной моче, слюнях и остальных выделениях на полу отсека. Понял. Спасибо за предупреждение, поклонился старик. А я тогда до конца и не понимаю, зачем был нужен весь этот цирк. Азадачно посмотрел я на своего собеседника. Вы пытались таким образом что-то выведать, наблюдая за мной со стороны или уходили от ненужных или неприятных вопросов. Ответьте. Ит Андрей продолжал молчать и внимательно следить за моей реакцией. Сейчас уже я понимал, что передо мной находится не обычный космический вояка, а очень умный, неординарный и сложный человек, а главное думающий. Пока не знаю, к моему счастью или к беде. Думаю, вернее, надеюсь, что второе. Наконец сказал я, так и не дождавшись ответа хитреца Дрейка. Тогда хочу вас разочаровать. От неудобных вопросов вам как бы этого не хотелось, уйти не удастся. Потому как воли судьбы мы с вами, господин бывший командующий, стали ситуативными союзниками, а я очень удобно себя чувствую рядом с теми, кому не доверяю. Что ж, задавайте ваши вопросы, Алекс, смиренно склонил голову Дрейк. Я постараюсь максимально честно ответить на все. Во-первых, «До сих пор не могу понять, как возможно такое, чтобы два американских флота с нескрываемой ненавистью полили друг по другу», — начал я допрашивать своего собеседника. «Я бы, наверное, сошел с ума и скорее дал бы себя убить, если, к примеру, Балтийский и Черноморский космические флоты начали вести между собой боевые действия. Это невозможно в принципе понять и тем более в этом участвовать». «Не зарекайтесь, молодой человек», — грустно улыбнулся Этан Дрейк. будто периодически знаю что-то о моём ближайшем будущем. И такое может случиться. Американские колонисты, живущие в звёздных дистриктах, тоже не могли представить, что через какое-то время начнут убивать своих же сограждан. Причём даже не убивать, а вырезать с особой жестокостью, только лишь за то, что одни поддерживали сенат, а другие федерацию. Ваша гражданская война закончилась уже достаточно давно, не так давно, как бы этого хотелось. усмехнулся Дрейк. Раны ещё не затянулись. Да, но между обеими сторонами конфликта было подписано мирное соглашение и объявлено всеобщее амнистия, сказал на это я. На бумаге всё выглядит гораздо лучше, чем в жизни, снова они договорхами стал отвечать мне старик. Ладно, оставим гражданскую войну в покое, отмахнулся я. Как с ней связан прошлый бой между флотами? Ведь абсолютное большинство космоморяков и офицеров на кораблях 6-го и 4-го флотов АСР были, как я понимаю, как раз из тех, кто поддержал республику, а не федерацию. «Действительно, это так», — согласился Этан Дрейк, кивая. «Общее соотношение сегодняшних военнослужащих флота АСР, бывших федератов, к республиканцам — один к четырем, а точнее 18% к 82%. Какая точная статистика?» — удивился я. Кажется, вы всерьёз следите именно за этими показателями. Так, просто ради интереса, наблюдал за выполнением всех пунктов мирного соглашения, горько усмехнулся старик. Это в ту же корзину, а договорённостих на бумаге. Одним из условий капитуляции флота Федерации как раз-таки были обещания сената и командующего их военно-космическими силами Конора Дэвиса о том, что в объединённом американском флоте федератов и республиканцев служить будет равное число. Так называемая победившая сторона почти сразу нарушила этот пункт. Более того, постепенно с каждым годом процентное соотношение серых и синих мундиров стало увеличиваться не в пользу первых. Чистки неугодных новой власти проводились постоянно, и не только во флотах. Так что к сегодняшнему моменту мы имеем то, что имеем. Из ваших слов я понял, что рана гражданской войны и в частности обиды проигравшей стороны ещё живы, подытожил я. Повторяю, Мы не проиграли эту войну, адмирал сверкнул очами, сдерживая гнев. Мы были обмануты, поверив сладким речам сенаторов и предательствам своих же политических лидеров. Итак, война в умах и сердцах флотских ещё не окончена и ждёт своего завершения, стал размышлять я вслух, но тут же вновь моя речь была прервана стариком. Не только флотских, абсолютно большинство гражданского населения колонии 15 звёздных дистриктов, где тайна, где достаточно открыто, поддерживает федерацию и ненавидит республику, с надрывом в голосе произнёс адмирал Дрейк. По его реакции я понял, что конфликт внутри американского общества гораздо глубже, чем мы все думали. Благосенация своей агрессивной внешней политикой всем доказывала обратное, а именно сплочённость и однородность собственных рядов. Трудно пока сказать, но новая информация, возможно, неким образом сможет помочь нашей империи в противостоянии с СССР. Только пока не знаю, каким «И все-таки мне до конца непонятно, почему же два ваших флота накинулись друг на друга?» — спросил я, меняя тему разговора. «Я, например, не увидел в секторе сражения, чтобы корабли, скажем так, федератов, схватились с кораблями республиканцев, тем более, что все экипажи имеют смешанный состав. Противостояние флотов у перехода Бессарабия-Таврида не являлось чистой воды разборками между бывшими федератами и бывшими республиканцами», — ответил на это Итан Дрейк. Это просто наглядный пример нашей разнородности, Алекс. Наглядный пример того, что каждый Янки прежде всего сам за себя, а уж потом за сектор контроля АСР. Хорошо, я понял, кивнул я. Очень и очень странно выглядит со стороны, но допустим. Тогда перейдем ко второму мучающему меня вопросу. Сэр, я уже дышу в ж... то есть в спину техническому модулю. Неожиданно прервал наш диалог с Дрейком, вызвавший меня по переговорному устройству Снупи. «Что делать дальше? Мы в пяти километрах». «Технический модуль?» — удивленно переспросил Итан Дрейк, глядя на меня. «Что это означает?» «Теперь настала моя очередь» — загадочно молчать.